Был когда-то вождь и канцлер Рейха. 20 апреля 1945 года ему исполнилось 56 лет. Поскольку в тот день центр столицы, вместе с ним, следовательно, и правительственный квартал, вместе с Рейхсканцелярией время от времени подвергались артиллерийскому обстрелу, скромное торжество было проведено в бункере вождя. Известные имена, в том числе и тех, кто и так регулярно принимал участие в военных совещаниях у вождя. Вечерние заседания, дневные заседания образовали поздравительный хор. Генерал-фельдмаршал Кейтель, подполковник фон Йон, капитан третьего ранга Люд де Нойрот, адмиралы Фосс и Вагнер, генералы Крепс и Бургдорф, полковник фон Белов, руководитель партийной канцелярии Рейха борман, посланник Хевель из Министерства иностранных дел, госпожа Браун, стенографист штаб-квартиры вождя доктор Хергезелли, гаупштурмфюрер СС Гюнше, доктор морель обергруппенфюрер СС Фегеляйн и господина-госпожа Геббельс со всеми шестью детишками. Когда гости закончили произносить поздравления, вождь канцлер недоуменно обвел глазами присутствующих Словно последнего и крайне необходимого ему поздравления всё ещё не достаёт. «А где пёс?» И тотчас же все гости вождя принялись искать любимую собаку вождя. Послышались восклицания. «Принц! Сюда, принц!» Личный адъютант вождя, гаупштурмфюрер СС Гюнши, уже прочесывал сад при канцелярии Рейха хотя эта территория уже неоднократно обстреливалась с артиллерией противника. В бункере меж тем строились самые невероятные догадки, высказывались предположения одно нелепее другого. Единственным, кто не растерялся и сразу овладел ситуацией, был обергруппенфюрер СС Фегеляйн. Он тут же, поддержанный полковником фон Белов, немедленно сел за телефоны, которые соединяли бункер вождя со всеми штабами, а также с батальоном сопровождения вождя, что располагался вокруг канцелярии. «Всем-всем-всем! Пропала собака-вождя!» Отзывается на кличку Принц, племенной кобель. «Черная немецкая овчарка по кличке Принц. Свяжите меня с Цоссаном!» вниманию всех! Собака-вождя пропала! В ходе последующего заседания военного совета только что поступившие оперативные данные подтверждают, Передовые отряды танковых частей неприятеля продвинулись южнее Котбуса и ворвались в Каллоу. Все мероприятия по обороне столицы координируются с немедленно задействованной операцией «Волчья яма». Поэтому 4-я танковая армия, временно отложив запланированное контрнаступление южнее Шпремберга, срочно перекрывает шоссе Шпремберг Зенфтенберг, препятствуя возможному уходу собаки-вождя к неприятелю. С той же целью группа Штайнера превращает стратегический плацдарм, намечаемого из района Эберсвальде, отвлекающего удара на юг, в глубоко эшелонированную зону перехвата. В рамках планомерного развития операции все имеющиеся в распоряжении машины 6 воздушного флота начинают разведку с воздуха с целью выявления возможных путей бегства собаки-вождя по кличке «Принц». Далее, строго в соответствии с планом «Волчья яма», линии фронта переносятся за реку Хафель. Из резерва главного командования срочно формируются поисковые команды собаки-вождя — ПКСВ, которые посредством радиотелефона поддерживают постоянную связь с частично моторизованными, частично отобранными из велосипедных рот частями перехвата собаки-вождя — ЧПСВ. Корпус Хольсты окапывается. 12-я же армия Венка, напротив, с юго-запада срочно начинает отвлекающий маневр, перерезая пути возможного прохождения собаки-вождя, которая, по имеющимся предположениям, намерена перебежать именно к западному противнику. В осуществлении плана «Волчья яма» 7-й армии надлежит выйти из соприкосновения с 1-й американской армией и в районе между Эльбой и Мульде выстроить с запада заградительный заслон. На линии Ютерборг-Торгау запланированные противотанковые рвы заменяются западнями на собаку вождя типа «Волчья яма». 12-я армия армейской группы «Блюментрит» и 38-й танковый корпус переходят в непосредственное подчинение Верховного главнокомандования. Последнее незамедлительно переводится из «Цоссена» в «Анзее» и образует под началом генерала Бургдорфа оперативный штаб операции «Волчья яма» — ОШОВЯ. Однако, несмотря на все эти оперативно произведенные передислокации, помимо самых заурядных фронтовых сообщений, советские передовые части достигли линии Троенбрицен-Кёнигс-Вустерхаузен. Никаких иных сведений, проливающих свет на маршрут собаки-вождя, не поступило. В 19.40 во время вечернего совещания фельдмаршал Кейтель дает телефонограмму начальнику штаба Штайнеру. Согласно приказу вождя, вам предписывается силами 25-й мотопехотной дивизии закрыть брешь в районе Котбуса и тем самым предотвратить возможный прорыв собаки. На это и штаб армейской группы Штайнера поступает ответная телефонограмма. В соответствии с указанием от 17.04., 25-я мотопехотная дивизия выведена из района Баутсена и придана 12-й армии. Силами имеющихся резервов направление возможного прорыва собаки перекрыты. Наконец, ранним утром 21 апреля неподалеку от ожесточенно атакуемого противником участка фронта на линии Фюрстенвальде-Штраусберг-Бернау замечена и подстрелена черная немецкая овчарка, которая, однако, после доставки ее в штаб-квартиру и тщательного осмотра доктором Морелем, как собака-вождя, не идентифицирована. После этого случая, согласно указанию Ашавя, во все задействованные в районе Большого Берлина части поступают данные об основных измерениях собаки-вождя. Формирование основного участка обороны между Люббином и Барутом подхвачено аналогичным направлением главного удара советских танковых частей. Лесные пожары, распространяющиеся несмотря на моросящий дождь, образуют природные противособачьи заграждения. 22 апреля неприятельские танковые части, преодолев рубеж Лихтенберг, Нидершонхаузен, Фронау, вторгаются во внешнее оборонительное кольцо столицы Рейха. Двукратные сообщения о поимке собаки в районе Кёнигс-Вустерхаузена оказываются недостоверными, поскольку оба пойманных объекта не могут быть идентифицированы как кобели. Оставлены Дессау и Биттерфельд. Американские танковые части предпринимают попытки форсировать Эльбу под Виттенбергом. 23 апреля гауляйтер и комиссар по делам обороны доктор Геббельс распространяет следующее заявление. Вождь находится в столице Рейха и принял на себя командование всеми вооруженными силами, прибывшими в район решающей битвы. Поисковые команды собаки-вождя и их резервные части подчиняются отныне только указаниям вождя. Ашавя докладывает... Временно занятый противником вокзал Кёпенек в результате контратаки отбит. 10 рота перехвата «Собаки-вождя», 10 РПСВ и 21-я поисковая команда «Собаки-вождя», 21-я ПКСВ, осуществляя контроль за Принц-Лауэрской аллеей, остановили прорыв противника в этом районе. При этом были захвачены две советские «собакоулавливающие установки». Тем самым установлено, что восточный противник об операции «Волчья яма» осведомлен. Поскольку неприятельские радиостанции и продажные зарубежные пресса снова и снова распространяют заведомо искаженные провокационные сообщения о пропаже собаки-вождя, Ашовя с 24 апреля передает указания вождя, застенографированные доктором Хергезелем, новым шифром в соответствии с принятым ранее философским языковым кодом. Чем улавливается явность племенного кабеля принца Изначальная явность собаки-вождя улавливается дальночувствием. Улавливаемое дальночувствием собака-вождя устанавливается как что? Улавливаемое дальночувствием собака-вождя устанавливается как ничто? На это следует обращение ко всем – «Улавливаемое дальночувствием ничто устанавливается как что». На это штаб группы Штайнера из командного пункта Либенверда отвечает «Улавливаемое дальночувствием ничто в оперативном районе группы Штайнера установлено как ничто». На это следует новое обращение вождя ко всем. «Является ли улавливаемое дальночувствием ничто предметом и вообще сущим?» На это поступает незамедлительный ответ из оперативного штаба группы Венка. «Улавливаемое дальночувствием ничто является дырой. Ничто — это дыра в 12-й армии. Ничто — это чёрная дыра, только что пробежавшая мимо. Ничто — это чёрная бегающая дыра в 12-й армии». Новое обращение вождя ко всем гласит. «Улавливаемое дальночувствием ничто бегает. Ничто — это улавливаемое дальночувствием дыра. Оно установимо и подлежит обследованию. Чёрное бегающее улавливаемое дальночувствием дыра обнажает ничто в его исконной явности. Вслед за этим дополнительные указания Ашавя. Первейшим и главным образом надлежит обследовать все виды столкновений между улавливаемым дальночувствием ничто и 12-й армии на предмет выявления характерных структур подобных столкновений. Отныне и впредь с особой тщательностью обследовать все районы, имевших место столкновений в окрестностях Кёнигс-Вустерхаузена на предмет их субстантивного содержания. Эксплуатационная готовность и профилактика контакта опосредующего прибора «Волчья яма-1» и дополнительной установки «Волчий пеллинг» обеспечит своевременное укрытие улавливаемого дальночувствием ничто в случае его прибытия. Отсутствие наличия искомого и пока не обретенного будет преодолеваться посредством наступления периода течки у собранных и готовых к подпусканию в порядке эксперимента СУК, поскольку улавливаемое дальночувствием ничто изначально и всегда изъявляло и по сей день должно изъявлять радостную готовность к покрытию. На экстренное сообщение из района ожесточенных боев по линии Ной-Бабельсберг-Целлендорф-Ной-Кёльн ной ничто визуально установлено между танками противника и нашим передним краем. Ничто бегает на четырех ногах». Следует ответ вождя прямым текстом. «Ничто на бегу запечатлеть. Всякая и любая деятельность улавливаемого дальночувствием «ничто» должна быть субстантивирована» имея в виду окончательную победу и последующее увековечение онного в мраморе или в ракушечнике. Лишь 25 апреля генерал Венг, 12-я армия, отвечает на это уже из района Науэн-Китцин. Ничто на бегу запечатлено и субстантивировано. Улавливаемое дальночувствием ничто на всех участках передовой сеет страх. С нами страх. Страх лишает нас дары речи. Конец связи. После того, как оперативное донесение боевых соединений Хольста и Штайнера тоже не обходится без упоминаний об аналогичном страхе, по прямому указанию вождя, Ашавя 26 апреля адресует всем частям следующую директиву. Поскольку страх препятствует восприятию ничто, предписывается с сего часа преодолевать его посредством разговоров и пения. Улавливаемое дальночувствием ничто и впредь не подлежит отрицанию. Ничто не может повергнуть страх столицу Рейха во всей ее территориальной целокупности. Поскольку, однако, оперативные донесения всех боевых соединений и далее обнаруживают готовность к страху, новая шифровка всем частям передает дополнение к указанию вождя от 26 апреля. 12-я армия обязана создать противовес настроением тлетворной апатии, распространившимся в столице Рейха. Бытийным проявлением в Штеглице и на южной окраине Темпельховского аэродрома надлежит продвинуть поприще самоосуществления в сторону неприятеля. Решающую битву немецкого народа следует вести в духе улавливаемого «дальночувствием ничто». На экстренные указания генерала Бургдорфа, начальника ОШОВЯ, шестому воздушному флоту между Тегелем и Сименштадтом впереди вражеских танковых дозоров замечено «бегущее ничто». Проведите разведку с воздуха. 6 воздушный флот через некоторое время прямым текстом отвечает. «Бегущее ничто» установлено визуальным наблюдением между Селеским и Гёрлицким вокзалами». «Ничто не является предметом и вообще сущим, следовательно, не является и собакой». В ответ на это по указанию вождя вводится новый код и прямым текстом следует директива шестому флоту за подписью полковника фон Белов. Врабатываясь в «Ничто», собака уже вышла за пределы сущего и отныне будет именоваться «Трансценденцией». 27-го оставлен «Бранденбург». 12-я армия достигает белица. В ответ на поступающие множественные сообщения об усиливающемся отрицании собаки-вождя по кличке Принц и ее конспиративных наименований «Ничто» и «Трансценденция», в 14.12 следует приказ вождя всем частям. Любые проявления негативизма в отношении бегущей трансценденции преследуются отныне военно-полевым судом. Поскольку оперативных донесений нет, а панические тенденции установлены уже даже в правительственном квартале, принимаются и оглашаются самые решительные меры. Ввиду особо негативистского отношения к улавливаемой дальночувствием трансценденции окончательно и бесповоротно устанавливается бывший следующих офицеров. Далее идет перечень фамилий и званий. И лишь теперь, после неоднократных запросов вождя, Где передовые отряды Венка? Где отряды Венка? Где Венк? Оперативный штаб Венка 12-я армия отвечает 28 апреля. Залегли южнее Швиловского озера. В результате взаимодействия с 6-м воздушным флотом установлено, что ввиду плохих погодных условий трансценденцию разглядеть невозможно. Конец связи. Отрицательные донесения поступают и от Халлейских ворот от Селесского вокзала и из Темпельховского аэродрома. Оперативное пространство разбилось на городские площади. Собака, улавливающий пост на Александр Плац, якобы установил визуальным наблюдением двенадцатиногую трансценденцию, бегущую впереди танков противника. Этому противоречит донесение из района Принцлау, где видели трансценденцию о трёх головах. Почти одновременно с этим в штаб-квартиру вождя поступает донесение из 12-й армии. Легкораненый мотопехотинец утверждает, что в саду одной из вилл на Швиловском озере видел собаку, не трансцендентальную покормил ее и называл кличкой «Принц». На это ответный запрос вождя прямым текстом. Фамилия мотопехотинца как? Ответ 12-й армии. Мотопехотинец Харри Либинау Легко ранен при раздаче еды. На это вождь прямым текстом. Мотопехотинец Либинау сейчас именно где? 12-я армия на это. Мотопехотинец Либинау вследствие ранения отправлен в лазарет в западном направлении. На это вождь прямым текстом. Отправку прервать. Мотопехотинца 6-м воздушным флотом на территорию сада при канцелярии доставить и приземлить. На это генерал Венг, 12-я армия, вождю прямым текстом. Ускользновение отпущенного на тонущую территориальную целокупность Большого Берлина вплоть до окончательного трансцендирующего пожертвования высвобождает конечную структуру. следующие директива вождя. «Вопрос о собаке есть вопрос метафизический и оставляет немецкий народ во всей его целостности под большим вопросом. Заканчивается его известными...» Историческими словами. Берлин останется немецким. Вена снова будет немецкой. И никто и никогда не сможет подвергнуть отрицанию собаку. Вслед за этим поступает чрезвычайное сообщение. Вражеские танки вторглись в Мальхин. И сразу же после этого незашифрованное сообщение в канцелярию Рейха. Вражеские радиостанции передают «собаку видели на восточном берегу Эльбы». Между тем, в районе уличных боёв в Кройцберге и Шонеберге замечены советские листовки провокационного содержания, в которых утверждается, что беглая собака-вождя уже захвачена восточным противником. Далее в оперативной сводке от 29 апреля говорится. В ходе ожесточённых уличных боёв вдоль Потсдамской улицы и на площади Бель-Альянс Происходит самовольный самороспуск поисковых команд собаки-вождя. Акции советской радиоспецпропаганды, передающие усиленное воспроизведение натурального собачьего лая, оказывают деморализующее воздействие на личный состав. Белец снова потерян. От 9-й армии больше никаких известий. 12-я армия по-прежнему пытается оказывать давление на Потсдам, ввиду курсирующих слухов о смерти собаки на исторической территории. Сообщения об английских собакоулавливающих постах вокруг плацдарма Лауенберг на Эльбе и о поимке собаки американцами в Фихтельских горах пока остаются неподтвержденными. Поэтому последнее указание вождя новым шифром и всем частям гласит «Собака сама, как таковая, была здесь, остается здесь и прибудет здесь». На это генерал Крепс генерал-полковнику Йодлю. Прошу предварительной ориентировки о преемнике вождя в случае его возможной гибели. Засим, судя по оперативной сводке от 30 апреля, оперативный штаб операции «Волчья яма» Ашавя был распущен. Поскольку ловля собаки ни в трансценденции, ни на исторической территории результатов не принесла, Верховное командование отводит 12-ю армию из района Подсдам-Белец, вследствие чего танки неприятеля вторгаются в Шонеберг. После чего Гроссадмиралу Дёницу поступает радиограмма за подписью Бормана. Вместо бывшего рейхсмаршала Геринга вождь назначает вас, господин Гроссадмирал, своим преемником. Письменная доверенность, а также родословные собаки уже выслано. Вслед зачем намерение вождя приводится в исполнение, а промелькнувшее в Швеции неофициальное сообщение, согласно которому собака-вождя подводной лодкой доставлена в Аргентину, не опровергается. Провокационному сообщению советских источников «Разорванная шкура двенадцати лапой чёрной собаки найдена в развалинах здания балетного театра» Противоречит информация Баварского освободительного комитета, распространённая радиопередатчиками из Эрдинга. Труп чёрной собаки обнаружен перед галереей полководцев в Мюнхене. После чего почти одновременно поступают сообщения о трупах собаки-вождя, которые всплыли. Первый — в Ботническом заливе, второй — на восточном побережье Ирландии, третий — на испанском побережье Атлантики. Последние предположения, высказанные вождём в беседе с генералом Бургдорфом и затем внесённые в завещание вождя, звучали так. «Пёс-принц попытается достигнуть государства Ватикан. Буди Пачели заявит на него притязание. Немедленно он и отринуть, ссылаясь на данную приписку к завещанию». Вслед за чем наступают сумерки бытия. По развалинам вещественного мира карабкается мировое время — Оперативная сводка от 1 мая сообщает. В центре столицы отдельные части, усиленные бойцами поисковых команд собаки-вождя, продолжают героическое сопротивление на суженных участках обороны. Вслед за чем в скромном осознании собственной неприменимости откланивается всякая непреложность. Руководитель партийной канцелярии Рейха Борман сообщает гроссадмиралу Дёницу. «Вчера в 15.30 вождь скончался». Завещание в силе и в пути. Любимая собака-вождя, чёрный кабель с немецкой овчарки по кличке Принц в соответствии с указанием от 29 апреля является подарком вождя немецкому народу. Приём подтвердить. Вслед за чем последние радиопередатчики запускают «Сумерки богов» во имя его. Вслед за чем уже не остаётся минутки времени на минуту молчания во имя его. Вслед зачем остатки группы армии Висла, остатки 12-й и 9-й армий, остатки частей Хольсты и Штайнера пытаются западнее линии Дёмец-Висмер просочиться в сферу действия англичан и американцев. Вслед зачем в правительственном квартале столицы Рейха наступает радиотишина. Территориальная целокупность Нитие в полной готовности к страху, разъятию и перемонтажу в былом величии, в былой целостности. Берлин во всей своей изготовке и восстановимости. Окончательность. Конец. Но небо над конечной структурой вслед за этим почему-то не померкло. Был когда-то пёс. Он принадлежал вождю и был его любимым псом. И однажды этот пёс от вождя сбежал. С чего бы это? Вообще-то собаки не говорят, Но в этом случае на заданный по большому счёту вопрос «почему?» пёс заговорит и ответит. А потому как надоело вечное туда-сюда. Потому как нет надёжного «пёс сюда» и «пёс места». Нет никакого «здесь и сейчас». Потому как кости повсюду зарывал и нигде не успевал отрыть. Потому как никакого выпрыга. Потому как всё время только в заперти. Потому как все эти собачьи годы вечно в разъездах от плана к плану, и у каждого своя секретная кличка. План «Белый» длится 18 дней. А когда на севере начинаются везерские маневры, одновременно задействуется операция «Хартмут» для защиты везерских маневров. Из плана «Желтый», направленного против нейтральных малых государств, развивается затем операция «Красный», протягивая стрелы аж до испанской границы. И уже осеннее путешествие готовит операцию «Морской лев», дабы поставить на колени вероломный альбион. Но потом трубят отбой. Зато уже накатывается на Балканы Марита. Господи, какому поэту он платит? Кто для него сочиняет? Операция «Ель» против товарищей по присяге. Но из этого ничего не выходит. «Барбаросса» и «Серебристые леса» против недочеловеков. Тут кое-какой толк есть. Вместе с Зигфридом это позволяет дойти от Харькова до Сталинграда. Зато уж там шестой армии не поможет ни гром, ни зимняя гроза. Тогда пусть Фридрих I и Фридрих II еще раз попытаются. Стремительно отцветает осеннее безвременье. Деревенский мост в Данию рушится. Смерч должен выровнять линии фронтов. Буйвол торкается туда-сюда, запахло стойлом. Домой, домой! Даже псу уже достаточно. Но он, верный как пёс, ждёт, волнуется, выстоит ли под Курском свежеспланированная цитадель, и что получится из прыжка конём против вражеских караванов на Мурманск. Но, увы, и ах! Где счастливые времена, когда подсолнух пересаживали в Африку, когда Меркурий поощрял торговлю на Крите, когда мышь вгрызалась в кавказские хребты. Остались только майская гроза, шаровая молния и кекс, супротив партизан Тита. Дуб должен снова водрузить на коня дучи. Но западные супостаты — густов Людвиг и Взломщик-2 — высаживаются на сушу и учиняют при Нитуно утреннюю зарю и уже распускается в Нормандии вражеский цветок. И в Орденнах ни гриф, ни осенний туман, ни страж ничего не могут с ним поделать. Но еще до того в бескроличьем волчьем логове бабахает бомба, не причинив, впрочем, псу никакого вреда, и все же отбивает у него всякую охоту. «Баста! Довольно! Сколько можно таскать живую тварь туда-сюда!» Спецпоезда, спецобслуживание, спецкормёжка, но никакого же выгула. Это когда вокруг такая природа. О, пёс-путешественник, пёс-странник. Из Бергхофа в Фельзеннест, Орлиное гнездо. Из Сопотского зимнего сада в Танненбург. Из Шварцвальда в волчьи ущелье один. Во Франции Франции не видел, а в Бергхофе видел одни облака. К северо-востоку от Винницы, в рощице, где якобы полно лис, расположился лагерь Вервольф, оборотень, значит. Только и знал, что мотаться из Украины в восточную Пруссию и обратно. Из волчьего логова в волчье ущелье номер два. Потом день. Один только день под самым небом в орлином гнезде, чтобы окончательно уползти в нору под землю. Вниз. В бункер вождя. День за днём. День и ночь. Бункер, только бункер. После орла, волка и ещё раз волка. Бункер, день-деньской бункер. После облаков и скалистого гнезда, после Танненбурга и Шварцвальдского воздуха только затхлая бункерная вонь. Нет, этого никакой пёс не выдержит. Вот почему после неудачного плана «Зубной врач» и после беспомощной операции «Опорная плита» Пёс твёрдо намерен принять участие в запланированном переселении западных готов. Псу требуется выпрог. Псу нужно обретение себя в пространстве. И чтобы никогда больше верен, как пёс. И тогда пёс, который вообще и как правило разговаривать не умеет, в порядке исключения всё же говорит. «Всё, баста, я так больше не играю». Покуда в бункере вождя полным ходом шли приготовления к дню рождения вождя, пёс как бы невзначай прокрался во внутренний двор имперской канцелярии. Когда пожаловал рейхсмаршал, он, воспользовавшись суматохой, проскользнул мимо двойного поста на улицу и сразу же взял путь в юго-западном направлении, поскольку из оперативных сводок слышал, что там, под Котбусом, образовался прорыв линии фронта. Но хотя брешь в линии фронта простиралась широко и гостеприимно, при виде передовых отрядов советских танковых частей пёс к востоку от Ютыборга предпочёл повернуть, отказавшись тем самым от маршрута восточных готов, и помчался навстречу западному противнику. Прямиком через развалины центра столицы, обогнув правительственный квартал, едва не погорел на Александрплац, увязавшись за двумя суками в течке которые протащили его за собой через весь зоопарк и чуть было не привели к Фланкебургскому зоологическому саду, где его уже ждали гигантские мышеловки. Но он семь раз отмерил, а точнее семь раз обежал вокруг колонны победы, прежде чем прошмыгнуть сквозь колонну людей и, подчиняясь древнему и испытанному советчику, собачьему инстинкту, присоединился к группе штатских лиц занимавшихся перевозкой театральных декораций с территории выставочного комплекса возле радиобашни в Николас-Зее. Но голоса из репродукторов, как отечественные, так и далеко разносившиеся увещевания восточного противника, сулившего ему много кроликов, не внушили ему доверия к богатым виллам шикарных берлинских предместий ван и николас -Зее. недостаточно далеко на запад и он определил себе первой целью своего маршрута мост через Эльбу, возле Магдебургского замка. Без каких-либо осложнений он южнее Швиловского озера миновал передовые отряды 12 армии, которые шли с юго запада намереваясь разорвать неприятельское кольцо вокруг столицы. После лёгкой передышки в запущенном саду пустующие виллы какой-то мотопехотинец покормил его ещё тёплым гороховым супом, и даже назвал по имени, не вступая, однако, в служебные отношения. Сразу же после этого неприятель накрыл район вил мощным заградительным огнём. Ранил мотопехотинца, правда, легко, но пса пощадил, ибо чёрное существо, что на четырёх стройных лапах, стелющимся алюром, уверенно продолжает предписанный предками исторический маршрут западных готов. Это всё ещё чёрный кобель немецкой овчарки по кличке Принц спасающий собственную шкуру. Собачья одышка на фоне озёрной ряби в майский ветреный день. Эфир переполнен важнейшими событиями. Вперёд, на запад, по бранденбургским пескам, которые когтят своими корнями сосны. Хвост не выше спины, морда вытянута вперёд, язык наружу. Четыре собачьи ноги, каждая помножена на шестнадцать, «Пожирают пространство». Прыжок немецкой овчарки в замедленной съёмке. Всё в шестнадцатикратном повторении. Ландшафт и весна, воздух и свобода, кисточки деревьев и лёгкие облачка, первые бабочки и птичьи трели, промельк насекомых и брызнувшие первой зеленью полисадники, музыкальные, как ноты, штакетины заборов, поля, выбрасывающие кроликов, Вышедшие просвежиться куропатки, природа без масштабов и замеров, нештабной ящик с песком для генеральских манёвров, а горизонты во всю ширь и запахи хоть на хлеб маш. И медленно высыхающие закаты, студенистые бескостные сумерки. Тут и там остов танка романтической руиной на фоне рассветного неба. Луна и пёс, пёс и луна, пёс жрёт луну. Вселенский пёс, линяющий пёс, пёс-собака, пёс-перебежчик, пёс-отваливай, пёс, пёс, пёс, пёс без меня и пёсья брошенность со всеми её происходимостями. И перкун зачал Сенту, а Сента ощенил их харасом, а харас зачал принца. Его величество пёс античный и вполне естественно научный, пёс дезертир которого подгоняет попутный ветер. Ибо ветер не дурак, тоже стремится на запад, как и все прочие. Двенадцатая армия и остатки девятой армии. Все, что уцелело от групп Штайнера и Хольсты, равно как и от измочаленных групп Лена, Шорнера, Рендулица, тщетно рвутся из портов Либау и Виндау армейские группы Восточная Пруссия и Курляндия, гарнизон острова Рюген, а также всё, что способно отделиться от полуострова Хелы и дельты Вислы, то бишь остатки второй армии. Всё, что имеет хоть какое-то чутьё и предчувствие, драпает бегом, ползком и вплавь от восточного неприятеля навстречу западному. И штатские конные и пешие, и битком в бывших прогулочных пароходиках, ковыляя в чём выскочили или совсем с карбом на загривке, Всё пропив или обмотавшись бумажными деньгами, тщетно газуя на забитых дорогах при нехватке бензина и избытке багажа. Гляньте-ка вон на мельника с десятикилограммовым мешочком муки на плече. Или на столярных дел мастера, что тащит с собой дверные петли и плитки костного клея. Все они тут — родные и примаки, функционеры, исполнители и просто сочувствующие. Детишки с куклами — и бабушки с фотоальбомами, реальные и вымышленные. Для всех для них солнце теперь всходит на западе, все равняются на пса. Позади остаются горы костей и массовые могилы, картотеки и рожки для флагов, портбилеты и любовные письма, собственные квартиры, именные стулья в церкви и неподдающиеся транспортировке пианино. Остаются неоплаченными налоги и взносы в строительную кассу, долги за жильё, просто долги, счета и вина. Все хотят начать новую жизнь, снова экономить и писать любовные письма, сидеть на церковных стульях и за пианино, числиться в картотеках и иметь жильё. Все хотят поскорее забыть горы костей и массовые могилы, рожки для флагов и партбилеты. Долги, счета и вину. Был когда-то пёс. Он оставил своего хозяина и проделал дальний путь. Это только маловера кролики, скептически морщат носы. Всякий же, кто умеет читать, ни на секунду не усомнится. Пёс добрался куда следует. 8 мая 1945 года, на рассвете в 4.45., Он почти никем незамеченный переплыл Эльбу выше Магдебурга и на западной стороне реки начал искать себе нового хозяина.